Глава шестая. Из Засвияге с иранской стороны от московской дороги в сером тумане всё выпуклее становились белые шапки калантари, бехтерцы, рейтар и драгун. Самого воеводы Барятинского среди боярских детей и разночинцев в доспехах не было. Рейтар в синей мундиры, немцы капитаны Воевода ехал сзади с конными стрельцами в стрелецком кафтанишке в суконной серой шапке с баранним верхом. Татары и калмыки присмотрели войводскую рать первые, когда ещё лошади реетар вдали величиной казались с кошку. Разин лежал в шатре на подушках, покрытых коврами, в кармазинном полукафтане с закушаком один пистолет, без шапки. Лежал атаман и пил. Татарчонок, пёстро одетый в шёлк и сафьяновые сузороми чедыги, прислуживал ему. Разин знал татарский и калмыцкий говор. В хмельном полусне атаман видел себя на пиру у батьки крёстного Корнея. Дождался хрестника сатана, чтоб дать его Московии. Ха! А вот поведу рукой да гикну, подымится голудьба. посадит тебя в воду дремлет и видит атаман пришли на пир матёрые казаки вооружённые осипка лужэнин михаил самаренин старый хитрый рыжеватый логин симёнов принесли гремя саблями кандалы добро атаману молодцы а ну будем ковать хрестника кричит корней трясёт седой головой с белой косичкой прыгает в ухе хитрого старика серебряные серьги с изумрудом гей коваля сюда атаман улыбнулся во сне нахмурил чёрные брови и вскинул глаза в шатре перед ним стоит его помощник Исаул Степан Наумов батя воевода с войском за Свиягой дуже гарный хлопец Сон я зрел занятный, будто на Дону, будто под Дону корней хрёстный кричит, велит меня в железо ковать. Тому не бывать, батька, а чуешь сказываю? Воевода к Свияге движется и рать его устроена. Лень мне, Степан, неохота великая. Не мой нынче черёд твой. Види порядок у наших. Прикажи готовиться завтра к бою. Воеводы сколь верст от нас в трёх, альбо в четырёх стоит ли движиться к переправе стоит не идёт крики добро в ночь переправу не затеет а ночь скоро к ночному бою мы снегоохоту скинули вот надень мою шапку кафтан чёрный коня бери моего и гони народ чувашский мордву пуща перед свяягой роют вал во весь город В валу проломы для выхода боевого народу прогалки. У прогала крогатки из рогатины вил железных на жердях, чтоб когда свои идут ли едут, рогатки на сторону. Чужи тогда рогатки вдвинуть, занять ими прогалки. Сколь у нас пушек? Пушек мало. Каменные от многого огня полопались. Деревянные к бомбам кои погорели на саде подрубленным городом от их примётов. У железных и медных измялись от гару запалы. Что ж, глядел на умыч не чинил, оружейников нет, а слободские кузнецы худо справляют. Ещё мекал: в войде не справится набрат в месяц. Так вот, Степан, за твою поруху нашей с тобой головы гляди пойдут. Я не о своей пекусь, моя голова на то дана. Твою жалею. Без пушек пол боя утеряли, не мерись силой. Атаман задумался, и Сау стоял потупись, потом сказал: "Мыслил я, батька, выжечь бояр из Кремля и в верхний город народ затворить. Тогда мы бы сладили без пушек. В городе рубленном пушки есть". исправ боевой Разин взмахнул рукой, кинул чашу. Татарчонок поймал брошенное, налил вина, ждал зова. А ну, сатана Царёва, будем мы с тобой биться саблями. Не станет сабель так кулаками и брюхом давить. Дадим же память воеводам. Ты, Степанка, в день покудова выкинь вал повыше. Копай ров во весь город от Свияги. Ровы рой глубже, а в верху вала колья крепкие. В ночь с Волги в Свиягу переволоки струги, те, что легче. На стругах переправим пеших в битву, конные переплывут. А татары и калмыки не сядут в струги, они за всегда плавью. Лазаре, бери в подмогу знай, коли уж ставить придётся и самому держать ратный строй. Татар, ставь справа бою. Калмыков слева, в серёдку казаков. Казаков не густо ставь, чтоб между двумя конными был пеший с копьём и карабином от вражих конных. Калмыки болваны молы, татары мухаммедовой веры. И за всёмеж ими спор Поэтому делить их надо, или свары в бою тогда кинделы. Они же дикие, да своенные. Ещё. Кто из упрямых мужиков, горожан ли, чуваши, вал возводить не пойдёт, того секи, саблю воны секи. И наждо скотинум остаvoidца, и тут же брюхом на кол лезет, ту скотину крепко бьют, секи. Не пей, батька. познали наши, что монахи отравное зелье в вино мечут. на моих глазах много мужиков и черемицы мерз себя порубились в пьяну. сон брал на работе, свалится человек и спит, не добудится. то оговор на чернцов Степан. вино их пью сколь, а цель воевода к переправе не придёт, бой завтра. сегодня пью. Есаул, одетый в разиным, поднял народ. Все шли, работали без отговорок, усердно. Перед сибирским ночью с запада в подгорье зачернел высокий вал с узкими проходами, в проходах рогатки извил и рогатин. На сияги сибирского берега колыхались 50 малых стругов и 10 больших, изготовленные для переправы войска. Воевода к реке не двинулся. стоял как прежде. Глава 7. С рассветом в тумане от мелкого дождя Радзин высадил свои войска за Свиягой. Раздался его громовой голос: "Эй, браты, помни всяк, что идёт за волю? Сомнут нас бояра, и будет снова всем рабство кнут и правёш". Врянула тысяч голосов: "Не сдадим, батька! Татары, бейте, не жалея себя. Ваших мурз, когда побьём бояр, не будут иметь аманатами, ясак закинут брать. Будете вольные и молиться начнёте по-своему, без помехи". Татарам крикнул Разин на их языке. Калмыкам тоже закричал по-калмыцки. Вы тайши и рядовые калмыки, схватите свою вольную степи волю отцов дедов. Бейтесь за волю, не жалея себя, бейтесь за жон, детей и улусы. Стена войсковая воды стояла не двигаясь. Ударили в летавры, и разинцы кинулись на царское войско. Послышался голос воеводы. Пальё на мышь, средние, раздайся. Дей раздвиньсь, мои калмыки влево, татары двинь своих вправо. Те и другие по команде раздались вширь. Бухнули войводские пушки, но мало кого задели ядра. Зашумела, забулькала вода в Свияги от царских ядер. Ломив в претин, браты, битва перешла в рукопашную. Разин среди своих появлялся везде, Добрый лазункин конь нёс его, краснела шапка атамана тут и там, перевитая нитками крупного жемчуга. Лазарь Тимофеев, Степан Наумов командовали казаками, рубились не жалея себя. По убитым лошадям в войном шли новые, с той и с другой стороны. Одни исполненные ненависти, другие давшие клятву служить царю. Стрелы татары, калмыков засыпали саранчой вражьи головы. Рейтары, поражённые в лицо, носились по полю мёртвые на обезумевших конях, утыканных стрелами. Лежали со сбитыми черепами косоглазые воины в овчинах, зажав в руках сабли. Мокрый туман поля всё больше начинал пахнуть кровью. Ветер дышал по лицам людей свежим навозом развороченных конских животов. В воронье, не боясь боя, привыкшее слеталось с граем чёрными облаками. Гремели со стороны воеводы пушки, срывая головы казаков, колечи коней. Редко били пушки атамана. Их было 4. Гулых терялся в стуке, лязги сабель, подоспехом ритар и драгун. С той и другой стороны кружились знамёна, били барабаны, литавры. Знамёна падали на уплотнённую кровавую землю, ставшую липкой от боя. Вновь поднимались древки знамён, снова падали и опять плыли над головами, бороздя бойцов лица. День в бою прошёл до полудня. Вспыхнуло где-то серым тусклое солнце. Подолись враги в поле от свяяги. И как бы приостановились, ногикнули, взвизгли ватары, кидаясь на драгун. Калмыки засверкали кривыми саблями на ритар, застучало железо калантарий. Иные казаки, кинув убитых лошадей, обок со стельцами рубились саблей, а где тесно, хватали врагов за горло, падали под копыта лошадей и поднимаясь снова схватывались. Воевода отъехал на ближній холм, плюясь, матерясь, по бороде широкой русой с проседью текло. Он снялъ шапку, шапкой обтёр мохнатую потную голову, косясь влево. Огромного роста стрелец в рыжем кафтане без шапки в чёрных клочях волос с топором коротким спереди за кушаком встав на колено По делал тяжёлый ствол пищали выстелить. Фитиль отцерел, пищаль не травила. Воевода окрикнул. Стрелец, палёна мышь, сорви башку, кинь свой ослоб к мати, чуй. Чую князьвоевода. Я знаю тебя. Это ты, пушечный станок на плечах носишь. Тебя Семёном кличут. Сорви те Семён, сын Степанов, а латорец я. Вон виж, казак стоит. Проберись к нему молви, воевода де не приказал делать того, чего закеял ты. Крепко бьются воры, да знаю, сорвём мы их, государевы люди, к свяяге кинем. А тамана живым уловить надо. Чую князь батюшка, только не казак он, поганый, виж. Казак, палёна мышь, звать Фетька. Ты, батюшка воевода, позволь мне за атамана браться. Уловлю вора, да на руках к тебе принесу. Не бахваль, палёна мышь, сорвут тебе башку. Делай коли, и великий государь службу твою похвалит. Иду я. Стилет скинул в пщаль, по лес, отбиваясь в свалке топором казаку обмотанному. с головой как разинские татары по шапке чумой. Казак сидел на вороном коне, от коня шёл пар. Кругом дрались саблями, топорами и просто хватались за горло, валились лошади, брякало железа, но казак стоял как глухой к битве. Стрелец тронул его за колено. Ты, Фетька, тебе что, Фёдора? Воевода приказал не чинить того, что удумал ты, а таману держивём взять надо. И я на то послан. В бою никому не празную. Не отец мне твой воеводы, пойди, скажи ему. А нетуж в обрат жаркой лесть, и без толку краши лести вперёд. Ты брюхом при Фёдора, брюхом. Гог гнивый чёрт, воеводин изменник. Шпын Наглядев прогалок меж рядами бойцов, хлестнул коня, въехал к Рязинцам. "Своих поганых, куда те чёрт поперёг?" Шпыньня отвечал Рязинцам, ловко отбиваясь саблей от встречных рейтар встояющих с земли без лошадей. Недалеко гремел голос Разина. "Добро соколы, ещё мало конец сатане!" От голоса Разина дрогнула стена копошащихся, пыхтящих и стонущих людей, подаваясь вперёд. Да здраввет батька Степан! Ни чай, ломи ни чай! За волю, браты, круши дьяволов! На холме, скорчив ноги в стременах, матерился воевода. Стрела завязла в его шапке. Воевода, не замечая стрелы, плевал в бороду. Не сдавай палёна мышь, не пять, государевы люди ратуй. Ну, и вашка. Где бы ты с тылу вылоску? Он трус сидит курёнком в гнезде, ломя твары. Ой, ломит палёна мышь, сорви им башку. Придётся опятьть Бахмат, мать их поперёк. Воевода съехал с холма глубже в поле. Егерitarи драгуны расстроились, отъезжали спешно. Татары гикали, били войводскую конницу. Овчинные дьяволы, сироятцы, палёна мышь. Штаны до да сабля, и справ весь. Лошадь с абсоростом. А беда, беда. Уже ли отступать? Ни пять мать вашу поперёк. Голос вора проклятый не с пустого громо о океанному верит люди. Идут за ним в огонь. Не пять, полёна мышь. Тфу, а нафимы. Надо ещё поддаться, умереть не страшно, да дело будет гиблое, разобьют в куски. Из груды убитых в железе, кафтанах и сермягах, тяжело подымаясь, встал на колени Рейтар, выстрелил в виде яркое пятно перед глазами и упал в груду тел, роняя из руки пистолет. Пуля ритара пробила разину правую ногу. Конь его осел назад, та же пуля сломала коню заднюю ногу. Конь жалобно заржал, атаман с болью в ноге вывернул сапоги из стремян, скатился. Конь заметался около него, пытаясь встать. Атаман поднялся в чёрном бархате без шапки, над головой сверкнула сабля. Аж гло в левую часть головы. Разину пал. Над ним звонко крикнул знакомый голос: "А дьявол!" К лицу лежавшего в крови атамана упала голова, замотанная в челму. Он вскинул глаза и крикнул, разглядев упрямое лицо: "Шпынь!" От крика ударило страшной болью в голове. Атаман потерял сознание. "Квоеводи, тебя мне надоть!" Семён Степанов Шагнув, поднял легко ногами вверх большое тело атамана в чёрном. Над головой стрельца свиснула пуля, рванулась по катамане, и из глинища на шее стрельцу закапало тёплое. Рейтары государевые, не бей! Атамана взял квоеводи. Эй, не секи, раздвинь! Дьявол большой, крикнул звонкий голос. Великан-стрелец, не выпуская из рук атамана, осел к земле. Степан Наумов рассёк ему голову сверху вниз до грудной клетки. Ещё один труп лёг в сумеречную массу людей и лошадей, простёртых на равнине битвы. Татары с гиком и визгом гнали рейтар от места, где лежал Разин. Степан Наумов впрыгнул с лошади, содрал с себя кафтан синий, Завернул с головой безвольно лежащего атамана, взвалил на лошадь, прыгнул сам в седло, повернув от места боя к Свияге. "Беда", сказал он, проезжая мимо Лазареть-Мафеева. "Шпынь батьку посёк пропали. Дат ли отбой? Тьма станет, сами отойдут в струги". Не слыша команды атамана и Исаулов Разинцы отступились, кинув бой. Воевода, собирая растрёпанную конницу, не преследовал их. Разинцы неспешно в порядке погрузились в струги, оставив раненых, знамёна и летавры, взятые атаманом на Иловле с царских судов. Кинули, переставшие стрелять, четыре испорченные пушки. Степан Наумов положил с лазерем в чёлн закрытого атамана Разин был в беспомятельстве. Наумов отошёл к казакам. Крепите браты на свияге у Симбирского берега Струги, потом уведём их в Волошку. Сами устроитесь завал в проход рогатки, караул тоже. Войды не пойдёт ночью на реку. Помяли его, и тьма